Глава 11. Морган. Два года, 6 месяцев и тринадцать дней. Именно настолько должно было хватить выплат по страховке Криса, когда я последний раз делала подсчеты. Но стоит добавить в список нужды младенца, и мы окажемся за чертой бедности. Кроме того, найти работу, имея на руках двухмесячного ребенка, практически невозможно. И няню мы себе позволить тоже не можем». Я даже не могу подать в суд на Джонаса, чтобы получить деньги для Элайджи, ведь они не являются кровными родственниками. Когда племянник раздражается криками, я складываю бумаги и иду его успокаивать. Мне казалось, что мальчик совсем не похож на Клару по характеру, но, похоже, придется пересмотреть свое мнение. Последние дни малыш только и делает, что плачет. Иногда еще дремлет, но капризничает гораздо чаще. Уверена все потому, что ко мне он не привык. Обычно с Элайджей нянчилась Дженни, но ее голоса он больше никогда не услышит. Джонас, обычно поющий ему колыбельные, отсутствует уже несколько дней. Я притворяюсь, что все будет хорошо, но на самом деле не особенно в этом уверена. Ни одно из моих сообщений с Алливаном не получает ответа. Обманутый жених сестры вполне может никогда больше не объявиться. И я даже не могу его винить. Он прав. Только я прихожу с Илайджу роднёй. Поэтому сейчас именно я и должна нести за него ответственность. Даже если на свидетельстве о рождении указано имя Джонаса, он не обязан воспитывать ребёнка, зачатого моей сестрой и моим мужем. Я надеялась, что двух месяцев, проведённых с малышом, будет достаточно для формирования нерушимой связи, и что в любую минуту отец явится за ним, пусть и убитый горем, но раскаивающийся. Однако чудо не произошло. Миновало уже четыре дня, и передо мной в полный рост встает вполне вероятный вариант — растить новорожденного в одиночку среди хаоса. Вчера вечером я сидела в гостиной, укачивая Элайджу, пока он больше часа захлебывался истерическими воплями и могла думать только об этом. Я и сама в какой-то момент начала хихикать, как ненормальная. Заставляет задуматься, а не схожу ли я с ума. Именно так психов по телевизору и показывают, смеющихся в совершенно неподходящих ситуациях, не способных нормально реагировать. Но только это мне и остаётся — смеяться — потому что жизнь сейчас напоминает непрекращающийся поток отборного дерьма. Отборнейшего. Дерьма. Муж погиб, сестра тоже мертва. А мне вручают их незаконно рожденного отпрыска, при этом собственная дочь не желает со мной разговаривать. Очевидно же, что я плохой воспитатель. И даже отвлечься от этого ужаса нельзя, потому что проклятый телевизор сломан. Нужно им позвонить. «Позвонить кому?» Я подпрыгиваю от неожиданности, услышав голос Клары, потому что даже не слышала, как она вошла. «Позвонить кому?» — повторяет она. Я даже не подозревала, что сказала мысли вслух. «Телевизионному провайдеру. Я скучаю по сериалам». Дочь качает головой, словно готова произнести. Кабельные каналы давно никто не смотрит. Но она молчит. Вместо этого подходит ко мне и забирает Элайджу. В городе услуги кабельного ТВ предоставляют две компании, но мне везёт с первой попытки. Приходится подождать на линии целую вечность, прежде чем назначают визит мастера. Когда я вешаю трубку, Клара вопросительно смотрит на меня с дивана. «Ты хоть немного поспала?» Думаю, она спрашивает потому, что на мне до сих пор красуется вчерашняя одежда — а волосы наверняка всклокочены. Я даже не помню, чистила ли я сегодня зубы. Обычно я делаю это перед сном и сразу после него, но, кажется, дочь права. Я сегодня вообще не ложилась. Интересно, как долго человек может протянуть без сна? Для Элайджи этот отрезок составляет 7 часов. Именно столько прошло с момента его последнего отдыха. «Позвони Джонасу и скажи, что приезжал и забирал сына. Ты выглядишь так, словно сейчас свалишься с ног. Ты не могла бы сходить в магазин за подгузниками. Остался всего один, а скоро придет пора надевать новый. Меняю я тему, не желая обсуждать сказанное Кларой. А Джонас что, не может их принести? Интересуется она. Это вроде как его обязанность. Я отвожу взгляд, потому что складывается ощущение, она видит меня насквозь. Не стоит сейчас на него давить, отвечаю я. На него очень многое свалилось, как и на нас. Но мы бы не бросили ребёнка. Ты не понимаешь, ему просто нужно немного побыть одному. Кошелёк на кухне, произношу я, продолжая уклоняться от вопросов, чтобы не сваливать всю вину на Джонаса, как бы мне этого не хотелось. Клара берёт деньги и уходит в магазин. Оставшись с племянником наедине, я укладываю его в самодельную кроватку. Он, наконец, заснул, но не знаю, надолго ли, поэтому пользуюсь выпавшей возможностью пойти на кухню и помыть его бутылочки. Грудного молока нет со дня смерти Дженни, но, кажется, малыш не возражает против смесей. Но приходится использовать для их приготовления приличное количество посуды. Я оттираю одну из бутылок, когда меня внезапно накрывает, и я начинаю рыдать. В последнее время мне сложно остановиться. Я могу проплакать вместе с Элайджей всю ночь напролёт. И потом целый день. Слёзы текут, когда я принимаю душ. Меня душат рыдания, когда я за рулём. Из-за этого непрерывно болит голова и ещё сильнее сердце. И иногда я просто мечтаю, чтобы всё закончилось — чтобы весь мир прекратил существование. Становится понятно, что твоя жизнь — дерьмо, когда ты моешь бутылочку и молишься о наступлении конца света.